Гглава четверт: Уп сала. В Швеции, в удобном кабинете Упсальского университета сидели за разговором трое. Ливень хлестал в оконные стекла. ветере то и дело загонял клубы дыма вниз по трубе и тревожил огонь в чугунной жаровни. Хозяи назвалли Гуннар Халгримсон. Он был холостяк лет шест или около того, Дородный и проницательный, и читал в университете метафизическую философию. Его Дэймон Зарянко сидел на плече и в основном помалкивал. Один из гостей был из того же университета, Аксель Левгрен, профессор физики, худощавый, немногословный, но добродушный с Дэймоном Харьком. Они с Халгримсоном давно дружили, И обычно после славного ужина любили почесать языками не стесняясь поддеть друг друга Од однако на сей раз веселью не дадавал разгуляться присутствие третьего джентльмена им обоим незнакомого гость был примерно того же возраста что и хозяин но выглядел значительно старше Опыт и испытания оставили на его лице больше следов и чем на пухлых щеках и гладком лбу профессора Халгримсона. Он был цыган из Восточной Англии, звали его Фардер Кором. Он много путешествовал по северным землям, был под жарой, среднего роста и двигался очень размеренно, словно боялся что-нибудь ненароком разбить или сломать, будучи непривычен к хрупким стаканам и тонкой посуде. Его Дэймон, крупная кошка с шерстью тысячи прекрасных осенних оттенков, обошла все углы кабинета, а потом легко запрыгнула к корому на колени. Через десять лет после этого вечера, а потом еще через десять, Лира будет девиться краском ее шубки. Мужчины только что отобедали. Кором прибыл с севера с рекомендательным письмом от одного знакомого профессора Халгримсона, который служил консулом В ведьдем в тролле Зунндди. Не желаете ли такая? спросил хозяин садясь. Он только что оглядел в окно в вымоттую ливнем улицу и задернул шторы от сквозняков. Почту за особое удовольствие отозвался Корм. Профессор повернулся к столику, реддвинутого вплотную к его удобнейшему креслу и налил золотого вина в три бокала. Как поживает мой друг Мартин ланнелилиус продолжал он подавая гостю стакан. признаться мне никогда и в голову не приходило, что он окажется на дипломатической службе у увидим. Процветает, сказал корм, в прекрасной форме, изучает их религию. «Я частенько думал, что системы верований ведьминских кланов заслуживает самого пристального изучения», — заметил Халгримсон. Но собственные студии неизменно уводили меня в другую сторону. «Все дальше в бездну», — вставил профессор физики, принимая от него бокал. «Извините моего друга за эти глупости. Ваше здоровье, мистер Кором». Халгримсон хлебнул из своего бокала. « И ваша, сэр, Господом клянусь вино превосходное. Рад это слышать, Е один купец в Будапеште, Он присылает мне по ящику каждый год. Нам оно не частоо достается, высказался Левгрин. всякий раз, как я вижу бутылку, в ней уже меньше, чем в прошлый раз. Вздор, что мы можем для вас сделать, мистер Корм? Что привело вас в Упсулу? Доктор Ланселлиус рассказал мне о охранящемся у вас инструменте измерители истины, ответил цыган. Я надеялся получить с его помощью совет. А вот оно что, поведайте мне, какова природа вашего интереса. Моемму народу цыганам постоянно угрожают различные британские политические фракции. Они хотят ограничить наши исконные свободы и сферы деятельности, которой мы вправе заниматься, например, торговлю. Я хотел бы знать, каким из этих сил стоит противостоять, с какими договариваться, а с какими вообще ничего нельзя поделать. Может ли ваш инструмент ответить на такой вопрос? В правильных руках – да. Имея в своем распоряжении достаточно времени, я бы даже сам рискнул истолковать его показания. Хотите сказать, что вы не эксперт в толковании. увы до эксперта мне далеко. Но тогда, позвольте я покажу вам инструмент, возможно, вы сами поймете, в чем суть проблемы. Профессор выдвинул ящичек невысокого стола, и достал круглую свинцовую коробку размером приблизительно с ладонь взрослого человека и глубиной в три пальца. Левгрин пододвинул табурет с ковровой обивкой, Халгримсон поставил на него шкатулку и поднял крышку. Кором наклонился поближе. В мягком свете гарной лампы что-то масляно блеснуло. Профессор поправил абажур, чтобы свет падал на табурет, и вынул инструмент из его колыбельки. Короткие толстые пальцы касались его с нежностью влюбленного, так, по крайней мере, показалось Корому, словно профессор держал что-то живое. Инструмент напоминал часы из сверкающего золота с хрустальной полусферой в середине. Под ней находилось что-то прекрасное и сложное. Кором никак не мог взять в толк, что именно, пока профессор не начал объяснять, указывая пальцем на разные элементы. По краю шкалы, видите, расположены 36 картинок, каждая из которых нарисована на слоновой кости тончайшей кисточкой в один единственный волосок. А по ободу, как видите, располагаются три колесика, каждая отстоит от остальных двух на 120 градусов дуги. Они похожи на головки для завода часов. Вот что произойдет, если я поверну одно из них. Кором наклонился еще ближе. Его Дэймон перебрался с коленей на подлокотник кресла, чтобы лучше видеть. Когда профессор тронул колесико, тонкая черная стрелка, похожая на минутную в обычных часах, отделилась от сложного орнаментального фона и двинулась по шкале коротенькими прыжками когда она дошла до крошечного изображения солнца профессор остановился треки здесь три объяснил он и каждую из них мы устанавливаем на тот или иной символ если бы ваш вопрос формулировал я то одним из трех символов Я выбрал бы солнце, потому что оно помимо всего прочего обозначает короля и власть вообще, а по ассоциации с ними и закон. Положен двух остальных тут он занялся другими колесиками и стрелки послушно побежали по кругу будут зависеть от того какие аспекты вопроса интересуют нас в первую очередь. Вы говорили о торговле Среди значений грифона имеется и такое. Почему, спросите вы меня, потому что грифоны связаны с сокровищами. Примечание. В античных и средневековых легендах грифоны фигурируют как стражи золотых месторождений и кладов. Конец примечания. Я бы еще предположил, что третья стрелка должна указывать на дельфина, чье основное толкование — вода. «Ведь ваш народ живет на воде, не так ли?» «Так, я, кажется, начинаю понимать». «Ну что ж, тогда попробуем». Профессор передвинул вторую стрелку на грифона, а третью — на дельфина. «И вот теперь смотрите», — сказал он. Игла такая тонкая, что Кором вообще поначалу ее не заметил, и к тому же невнятного серого цвета, задвигалась будто сама по себе, медленно, нерешительно, а также, А потом вдруг обибежала всю окружность очень быстро, ненадолго замирая то здесь то там, и снова пускаясь в пляс. « Что она делает? спросил завороженно кором, отвечает нам: Чтобы понять ответ нужно очень быстро соображать да. Размм должен быть расслаблен и в то же время собран. я слышал, что подобное состояние бывает у охотника, который лежит в засаде и готов в любой момент выстрелить, но при этом совершенно спокоен. Понимаю, сказал корм, я видел, как японские лучники делали нечто подобное. Правда, не отказался бы об этом послушать, но добиться необходимого умственного настроя мало. Еще одна проблема состоит в том, что каждый символ обладает огромным спектром значений и расшифровать его можно лишь по книгам с толкованиями. И сколько их этих значений никто не знает. у некоторых символов уже обнаружилось по сотни и больше, и это еще не конец. возможно, список будет пополняться вечно. Но каким же образом открывают эти толкования? поинтересовался Левгран. Кором удивленно посмотрел на него. Он-то думал, что физик, как и Халгримсон, знаком с олитеометром и верит в его силы. Однако в голосе профессора яственно слышался скептицизм. «Посредством созерцания, размышлений и экспериментов», — ответил философ. «А, это хорошо, в эксперименты я верю», — заметил Левгренд. «Приятно слышать, что ты хоть во что-то веришь», — парировал его друг. «Если эти значения находятся по принципу подобия, то для каждого символа их может оказаться куда больше ста», — заметил Кором. «Новые аналогии будут появляться без конца, стоит только однажды начать». «Речь не о тех подобиях, которые способны изыскать ваше воображение», а о тех, что заложены в картинках изначально. Далеко не всегда это одно и то же. Я обратил внимание, чем богаче фантазия толкователя, тем меньше шансов на успех. Вместо того, чтобы терпеливо ждать, разум фантазера сразу хватается за первые попавшиеся предположения. Но самое главное в этом деле — понять, на каком месте в иерархии значений стоит то, которые вы выбрали и здесь уж без книг никак не обойтись. Вот почему все известные нам етеометры хранятся в великих библиотеках. И сколько же их в таком случае? Мы полагаем, что изначально их было изготовлено 6, известно где находятся 5. вот этот в Упсоле, еще один в болонье, один в Паиже, один собственность магистериума в женеве и еще один в оксфорде в оксфорде в бадлеанской библиотеке весьма примечательная история кстати в прошлом столетии когда дисциплинарный суд кон истории только набирал силу его префект прослышал о существовании быдлеанского алиетеометра и потребовал выдать его библиотекарь отказался совет университета Как вы знаете, это его основной правящий орган, велел ему подчиниться. Вместо этого инструмент спрятали в выпоттрошенм томе по экспериментальной теологии, у которого было несколько совершенно идентичных копий и преспокойно поместили на открытых полках на виду у всех. Только найти его среди миллионов изданий библиотеки, разумеется, не представлялось возможным. В тот раз Диско сдался, но потом пришел снова. П префект прислал в библиотеку отряд вооруженных головорезов и пригрозил хранителю смертью, если ему не выдадут искомые. Но хранитель заявил, что не для того принимал пост, чтобы раздавать имущество библиотеки направо и налево и почитает своим священным долгом защищать его и беречь для науки. возглавлявший операцию офицер, приказал своим людям вывести хранители во двор и расстрелять. Библиотекарь встал перед строем и, наконец посмотрел в глаза офицеру, до тех пор они общались исключительно через посланника. И тут они узнали друг в друге старых университетских однокашников. Как гласит история, офицер смутился и приказал своим людям опустить ружья, По чего отправился с библиотекарем пить брендвейн. В итоге алииометр остался в библиотеке Бодли, где и находится по сей день. Библиотекарь сохранил свой пост, а офицеры отозвали обратно в женеву, где он вскоре и умер, судя по всему от яда. Циган тихо присвистнул: И кто сейчас работает с оксфордским инструментом спросил он, Есть небольшая группа исследователей, которые его изучают. Я слыхал, какая-то женщина, очень одаренная, значительно продвинулась в понимании принципов. Ральф, Рэлф, не помню, что-то вроде того. «Понятно», — сказал Кором, делая глоток вина и пристально глядя на аллитиометр. «Вы сказали, что их было шесть, профессор, но перечислили только пять. Где же шестой?» Так и думал, что вы спросите, никто не знает. Точнее, рискну предположить, кто-то наверняка знает, но только не ученые. А теперь, если позволите, вернемся к вашему вопросу, мистер Кором. Он довольно сложен, но основная проблема не в этом. Она в том, что нашего ведущего специалиста сейчас здесь нет. Он в Париже проводит творческий отпуск в Библиотек Националь. примечание период с французского национальная библиотека, конец примечания. Я сам слишком неуклюж и тугодумен, чтобы отыскать пути с одного уровня на другой, разглядеть все связи и понять, что искать дальше. Иначе я бы охотно истолковал для вас ответ, если бы мог. Несмотря на опасность спросил Км. Не мгновений профессор молчал, потом повторил: На опасность, расправы без суда и следствия закончил Корм с улыбкой. Ах да, но ну, полагаю те дни уже давно отошли в прошлое, к счастью для всех. Будем надеяться, буркнул Левгран. Корм сделал еще глоток золотого вина и откинулся в кресле с весьма довольным видом. Али теометр, сколь бы очарователь он ни был, не слишком его заинтересовал, А поставленный перед профессором вопрос носил в целом риторический характер. Цыгане прекрасно могли ответить на него сами. И на самом деле давно ответили. Нет, Кором преследовал какие-то иные цели, и сейчас обдумывал, как бы ему похитрее перевести разговор на новую тему. «У вас, наверное, бывает много гостей», — молвил он, помолчав. ну не знаю отозвался профессор не больше чем в других университетах конечно у нас есть несколько интересных разработок и бывает что специалисты приезжают к нам из самых дальних краев впрочем не только специалисты, еще и путешественники да среди прочих по дороге в аррктику Интересно не встречался ли вам некий лорд азрил он друг моего народа и видный исследователь этой части света. «О, он приезжал к нам, но довольно давно. Я слыхал. Тут профессор ненадолго замялся, но потом общительность все же взяла вверх над сдержанностью, хотя вообще-то я не прислушиваюсь к сплетням, сами понимаете. Но, разумеется, я тоже заверил его кором. Но ведь иногда все равно невольно да услышишь». «Невольно», — ввернул Левгрен. «Отлично, именно это слово». Так вот, я случайно услышал весьма примечательную историю про лорда Азриэла, и совсем недавно сдался Халгримсон. Если вы прибыли к нам с севера, она, возможно, еще не достигла ваших ушей. Похоже, что лорд Азриэл замешан в деле об убийстве. Об убийстве? Женщина, которая была замужем за другим мужчиной, родила ему ребенка, а лорд Азриэл убил ее мужа. Господи помилуй воскликнул корм прекрасно знакомый с этой историей как же так вышло он внимательно выслушал версию событий изложенную профессором не слишком отличашуюся от его собственной ожидая возможности направить разговор в нужное ему русло А что же случилось с ребенком спросил он полагаю ребенок остался с матерью нету думаю суд передал его на попечение третьих лиц на какое-то время по крайней мере мать женщина изумительной красоты но скажем так не из тех в ком родительская любовь горит ярким пламенем вы так говорите будто знакомы с ней да мы встречались сказал халгримсон и если бы корому нужно было описать его в двух словах он бы сказал что профессор гордо пригладил перышки Мы как-то ужинали вместе, она была у нас в гостях всего месяц назад. Неужели? Она тоже направлялась куда-то с экспедиции? Нет, она приезжала проконсультироваться с Акселем, миссис Колтер сама, выдающийся ученый. Ага, вот и удачный момент. Так она приезжала посоветоваться с вами, сэр, повернулся кором к физику. Левгрен улыбнулся, кором заметил, что его в палые щеки окрасил легкий румянец. «Я всегда думал, что мой старый друг неуязвим для чар прекрасного пола», — заметил Халгримсон. «В прежние времена, мистер Кором, он бы едва заметил, что наша гостья — дама, но стрела Купидона наконец-то пробила и эту броню». «Я нисколько не виню вас, сэр», — сказал кором Левгрену. что до меня я всегда находил могучий разум весьма привлекательной женской чертой По какому же поводу ей понадобился ваш совет разрешите спросить вы из него ничего не вытянете сказалхалгримсон я уже пытался в пору уж думать что он подписал договор о неразглашении потому что ты все равно бы все вышутил старый клоун отрезал леввгрант Она приезжала, чтобы спросить о поле Русакова. «Вам известно, что это такое?» «Нет, сэр. А что это?» «Вы знаете, что такое поле в натур философии?» «Имею смутное представление. Область, в которой действуют некие силы, так?» «Пусть будет так. Но это поле не похоже ни на какие прочие, известные нам. Его открыл русский, московит Русаков». Он изучал тайну сознания, человеческого сознания, разумеется. Почему нечто настолько материальное, как наш с вами организм, включая само собой и мозг, способно порождать такую незримую, неосязаемую вещь, как сознание? Материально ли оно? Мы не в состоянии не взвесить его, не измерить, значит, это явление духовного порядка. Если воспользоваться термином духовной, необходимость в дальнейших объяснениях отпадет само собой. Ведь в таком случае явление придется отнести к сфере ведения церкви, и его уже никто не осмелится исследовать. Но настоящему естествоиспытателю это придется не по вкусу. Не стану пересказывать, какие именно шаги предпринял Русаков, Но в конце концов он пришел к гипотезе о том, что сознание — такая же естественная характеристика материи, как масса или антарный заряд, что поле сознания пронизывает всю Вселенную и, как мы полагаем, полнее всего проявляется в людях. А вот как именно оно это делает — большой вопрос, над которым, собственно, и бьются ученые по всему свету. то есть везде, где им это разрешают, — вставил Халгримсон. Сами понимаете, мистер Кором, как легко это может привлечь внимание суда консистории. О, я понимаю, сэр, должно быть, это потрясло церковь до самого основания. И вот об этом-то леди и приезжала поговорить? Да, об этом, — подтвердил Левгрен. Интерес миссис Колтер довольно необычен для непрофессионала. а задавала весьма проницательные вопросы о поле Ракова и человеческом сознании я показал ей результаты своих исследований и она поняла все буквально с полуслова после чего к моему прискорбию как будто утратила ко мне интерес и принялась льстить присутствующему тут же моему коллеге На наверное она была наслышана о вашем вине сэр улыбнулся корм «Хо-хо, нет, уверяю вас, мистер Кором, дело было не в вине и не в моем обаянии. Она хотела задать Алитеометру вопрос о своей дочери». «О своей дочери? Вы хотите сказать о том ребенке, которого она родила от...» «От лорда Азриэла, да», — кивнул профессор философии. «Вот именно. Она хотела, чтобы я с помощью Алитеометра выяснил, где находится ее дитя». То есть она сама этого не знала? Нет, оно, то есть, прошу прощения, она, дочка миссис Колтер, сейчас пребывает под защитой суда и может находиться где угодно. Судя по всему, сведения об этом засекречены. И вот мать, напоминаю, мистер Кором, вы совершенно случайно услышали все это, мать узнала, что о девочке говорится в пророчестве ведьм. «Нам она этого не сказала, мы, м-м-м, случайно узнали это от ее слуг. Миссис Колтер очень хочет разузнать об этом побольше и, прежде всего, о том, куда девалась ее дочь, чтобы ее можно было забрать. Я собирался сказать «к себе под крыло», но, думаю, более уместно будет «под опеку», если не «под арест». «Понимаю», — отозвался Кором, «а что говорится в пророчестве?» Этого вы случайно не расслышали? Увы нет. Нам известно лишь то, что это дитя по каким-то причинам обладает огромной важностью. Вот и все, что мы знаем. Мать тоже не знает никаких подробностей. Поистине выдающаяся женщина это миссис Колтер. Как по-вашему мистер Корам стоит ли нам теперь ожидать агентов суда консесторией? Надеюсь, что нет, сэр. но мы живем в трудные времена Вопросов у кора больше не осталось. он узнал что хотел. поболтав еще несколько минут он встал джентльмены сказал он прем много вам обязан изумительный ужин одно из лучших вин, что я пробовал в жизни и знакомство с этим примечательным инструментом. Жаль что я не смог сделать для вас ничего большего, только продемонстрировал базовые принципы работы, сказал профессор халгримсон не без усилия поднимаясь на ноги, но по крайней мере вы теперь понимаете какие с этим связаны затруднения. Итинно так, сэр, как думаете, не закончился ли дождь. Корм подошел к окну и выглянул на улицу налево и направо, куда хватало глаз было пусто. Ме фонарями растекалась глубокая тьма, мокрая мостовая блестела. Одолжить вам зонд, спросил философ. в этом нет нужды, благодарю. Там уже достаточно сухо. Дое ночи, джентльмены, добрые ночи, и еще раз спасибо вам. Тут однако настал черед второй проблемы, с которой корому предстояло разобраться. Дожь уже прекратился, но воздух был тяжелым от влаги, и отчаянно холодным. Вокруг фонарей сиял туманный ореол, так что они казались гигантскими серебряными одуванчиками. С карнизов капало. Кором и Сафанакс медленно двинулись вдоль реки. «Хочешь на ручки, — Софи предложил Кором. — Дэймон или нет, но Сафанакс была все-таки кошкой, а тротуары блестели от воды. — Лучше не надо, — сказала она. Он все еще там, тихо спросил Корм. Дерся незаметно, ну да, все еще там. С тех пор, как на прошлой неделе они выехали из Новгорода, Кором знал, что за ними следят. Пора уже положить этому конец. Тот же самый. Такого Дэймона не спрячешь, сказала Софи. Кором двинулся кружным путем к маленькому тесному пансиону у реки. Г где снял себе комнатку. Подойдя к самому краю воды, где у каменной пристани было пришвартовно сполдюжины барш, он сбавил шаг, пробило полчаса по полуночи. Он постоял, положив руки на мокрые чугунные перила и глядя на черную воду. Деймон вился вокруг его ног, притворяясь, что выпрашивает внимание, а на самом деле зорко высматривая любое движение позади. Чтобы добраться до панссиона, им предстояло пересечь реку по небольшому чугунному мостику, но кором этой дорогой не пошел. Когда Софи сказала: « Давай, он повернул прочь от реки и, быстро перейдя дорогу, углубился в проулок между двумя домами с каменными фасадами, не то банками, не то правительственными учреждениями. Он заметил его еще раньше, когда шел в университет. Просто бросил короткий взгляд, машинально оценивая шансы и знал, что проулок открыт с другого конца. Если что, он тут не застрянет, зато сможет сам подкараулить преследователя. Оказавшись в тени, кором на цыпочках подбежал к мусорным контейнерам, стоявшим справа посреди переулка и почти неразличимым во тьме. Там-то он и затаился, присев на корточке и нащупывая в рукаве пальто короткую тяжелую палку из железного дерева, которую носил на левом предплечье. Он знал по меньшей мере пять смертельных способов ее применения. Софья подождала, пока он достанет палку, и лишь затем вспрыгнула ему на плечо. Осторожно проверив крышку ближайшего бака, вдруг она провалится, кошка перебралась туда, и улеглась широко раскрытыми глазами, наблюдая за входом в проулок. Кором следил за другим его концом, выходившим на узкую улочку, застроенную официального вида зданиями. Дальнейшее будет зависеть от того, насколько искусен в бою Дэймон-врага. Один раз, еще в молодые годы, они с Софией взяли верх над Тартарином и его Дэймоном-волком, Софии тогда ничего не боялась, была быстрой и очень сильной. В схватке не на жизнь, а на смертьть запрет касаться чужого Дэймона не стоил выеденного яйца. Не раз Софии случалась яростно вцеппляться зубами и когтями, в дотронувшуюся до нее чужую руку, а после истерически вылизываться, пытаясь избавиться от скверны. Но этот Деймон там прошептала Софии. Корм повернулся медленно и осторожно, и увидел на фоне освещенный набережный силуэт, маленькую голову из сгорбленные плечи гиены. зверь смотрел прямо на них. Другой такой твари корм не встречал никогда. Сами очертания ее тела говорили о воплощенной злобе. И эти челюсти способные крушить кости будто сухие макароны. Гиена и ее человек, явно поднаторили в искусстве слежки, не меньше чем Корм, в умении ее распознавать. Он восхитился их мастерством, но, как верно подметила Софии, такому Деймону спрятаться нелегко. Что им от него нужно? Кором понятия не имел, но если они хотят драки, они ее получат. Корм покрепче взялся за палку. София распласталась еще на долю дюйма ниже, гиена Деймон подалась чуть вперед и показалась полностью из-за ее спинынес слышно выступил человек корорм и Софии заметили пистолет у него в руке за мгновение до того как он прижался к стене и утонул в тенях воцарилась тишина только вода все капала и капала с крыши Кором подумал, что Софии надо было спрятаться за баком, а не притаиться на его крышке, слишком уж она была на виду. раздался тихий звук, будто человек сплюнул, пистолет оказался газовый. Пля с лязгом ударила в бак, тот перелетел через голову корома и загромыхал во тьму переулка. За миг до этого София взвлась в воздух и приземлилась рядом со своим человеком. Газовый пистолет плохо держал цель на таком расстоянии, но вблизи был достаточно смертоноссен, его придется срочно нейтрализовать. Циган и кошка замерли, медленные шаги приближались к ним. Уже были отчетливо слышны сопение и ворчание твари и цоканье ее когтей по брусчатке. Кором подумал: «вай! И в тот же миг София с выпущенными когтями, прыгнула туда где у гиены по всей вероятности сейчас находилась голова незнакомец выстрелил еще дважды и одна пуля прошила шевелюру кора стрелок выдал себя корм ринулся вперед нанес во мрак удар дубинкой попал по руке плечу и выбил пистолет когти софии все сколько у нее было крепко засели в морде из шеи гиены Дэймон неистово мотал головой, пытаясь сбросить ее и колть окошку о землю и стены. Кором увидел, как человек наклонился за пистолетом и прыгнул вперед, чтобы снова ударить палкой, но промахнулся, поскользнулся на мокрый мостовой и рухнул к ногам нападавшего. Быстро перекотившись он пнул ногой наугад туда, где валялось оружие. Его ботинок наткнулся на что-то, что гремя запрыгало по камням в сторону, а человек с размаху пнул его под ребра, а потом навалился, пытаясь задушить. Противник оказался крепкий и жилистый, но у корома все еще была в руке палка, которой он и ударил его под дых, как ножом, со всей силы. Раздался короткий ах, противник закашлялся и ослабил захват. Но корома тотчас накрыла волн на панике, гиена сумела освободиться от кошки, вырало у нее клок шерсти своими чудовищными зубами и сомкнула челюсти у Софии на голове. Корам инстинктивно взвился, человек свалился с него и, размахнувшись со всей силы нанес удар куда-то в сторону гиены. Он не знал куда попал и надеялся только, что не задел Софии, но удар был поистине жесток. Он услышал, как треснули кости, и увидел в сумраке, как кошка пытается вырваться из челюстей монстра. Цыган восстановил равновесие, прицелился и обрушил град ударов на уже сломанную лапу гиены, не ослабляя натиска, ибо стоит той захлопнуть пасть, и Софи с коромом умрут в то же мгновение. Гиена разжала зубы и завопила. София вывернулась и, невзирая на отвращение, вцепилась в руку незнакомца, разрывая кожу когтями и пуская кровь. Человек, крича от той же боли, которая терзала сейчас его Деймона, вырвался и кинулся прочь, волоча за собой гииену. Та рычала и щелкала зубами от нестерпимой муки и ярости. Кором охотно последовал бы за ними и довел дело до конца. Теперь, когда оба врага были ранены, но не успел выпрямиться, как потерял сознание, и снова упал на мостовую. В себя он пришел несколько секунд спустя. Кругом царила тишина. Кроме них с Софи в переулке никого не было. Голова у кором окружилась. Он попробовал сесть, но Софи сказала, лежи, пусть кровь прильет обратно к голове. Они ушли, убежали. но ну, во всяком случае он не думаю что она еще когда нибудь сможет бегать он нес ее на руках тварь обезумила от боли почему договорить да он не смог, но она все равно поняла ты потерял много крови до сих пор ему было не особенно больно, но теперь когда боевой раж стал отпускать, он вдруг сразу ощутил все. и длинную царапину от пули, оставшуюся на коже головы, и влажное тепло на шее, и холод, окутавший плечи. Кором послушно лег, чтобы восстановить силы, и некоторое время полежал, а потом все-таки осторожно сел. Ты сильно пострадала? Могла пострадать. Если бы эти челюсти сомкнулись, они бы вряд ли когда-нибудь разжались. Надо было его прикончить. Черт, какой противник! Думаешь, он московит? Нет. И даже не спрашивай, почему. Может, француз? Кором встал, держась за стену. Он посмотрел в один конец переулка, потом в другой и сказал. Ну, тогда пойдем. Пора спать. Не слишком-то здорово мы с тобой сработали, Софи. Ребра у него отчаянно ныли. Наверняка, как минимум, одно сломано. С головы густо бежала кровь. К коже словно прижали раскаленный железный пруд. Цган подхватил Дэймона на руки и Соья занялась его раной, нежно вылизывая и промывая ее всю дорогу допанион. Вымывшись в единственно доступный сейчас, то есть холодный как лед в воде, Корм надел чистую рубашку и сел к столу. При свете свечи он написал письмо, постаравшись рассказать обо всем, как можно лаконичнее. Лорду Наджу. Леди приезжала в Упсалу для консультации с профессором физики Акселем Левгреном. Задавала весьма проницательные вопросы о поле Русакова и о его связи с человеческим сознанием. Левгрен подозревает, что она действовала по указке ДСК. Затем она пожелала, чтобы профессор Халгримсон воспользовался а-ля теометром и выяснил, где ее дочь. он то ли не смог то ли не захотел короче не стал этого делать судя по всему леди узнала что ведь мы сделали какое то пророчество об этом ребенке но что именно в нем говорится не имеет понятия помните нашего доброго друга бада шлезинггерера я встретил его у мартина ланцелиуса в тролли зунди Он отправился дальше на север, чтобы расспросить об этом знакомых ведь и выйдет с вами на связь как только вернется. Еще одно: от самого Новгорода за мной следил человек, чей Деймон гиена. Я его не узнал, но он держался как хорошо тренированный агент. У нас случилась стычка и ему удалось спастись, хотя его Деймон ранен. Он меня очень интересует. После этого, ом занялся непростым делом за шифровкой послания.тем запечатал письмо в самый обычный конверт и написал адрес в ничом не примечательной части центрального Лдона. Оригинал он тщательно сжеёг и отправился на боковую.